Василий Гурченко не первый год уже работал в ОГПУ, сумел дойти до следователя по особо важным делам и не боялся никогда браться за расследование самых щекотливых дел, связанных с приближенными к власти людьми. Особенно ему нравилось выводить на чистую воду пробравшихся в партию шпионов и откровенных вредителей, прикидывающихся самыми рьяными борцами за свободу трудового народа. Неудивительно, что он внимательно следил за всеми приближенными к власти людьми и их окружением. Василий считал свое дело самым важным для страны, ведь рыба, как известно, всегда гниет с головы. Василий Кондратьевич зашел к следователю агент первого разряда Амарян, отвечающий Пригурченко за работу с анонимками. «Тут интересное донесение для вас». «Ну-ка, Азат!» – протянул руку, чтобы забрать бумажку мужчина. «Удиви меня!» Амарян прекрасно знал пунктик своего начальника, к тому же занимался первоначальной оценкой донесений и уже успел понять, что на этот раз попало к ним в руки. Поэтому следующей реакции следователя совсем не удивился. «Так-так-так!» — так. азартно потел руки Гурченко. «Похоже, не зря вокруг этого парня скандалы возникают. Есть за ним грешки, а как же. И ведь не получится такого нахрапом взять, отобьется. Тут тоньше надо». «Значит так, установить слежку за Огневым и его институтом. Подробно изучить контакты этой, белопольской. Как часто она пишет отцу? Что в тех письмах? Насколько осведомлен о таких контактах Огнев? В его институте работают и наши товарищи. Их подключать?» Осторожно, поинтересовался Амарян. «Нет», – тут же отмел этот вариант Василий Кондратьевич. «Этот Савенков давно с Огневым работает. Может быть, уже перевербован». Зови Кутепова, назад. Будем раскручивать этого молодого да Это ж надо, — радостно покрутил головой Гурченко, — проколоться на том, что взять к себе на работу дочь сбежавшего белогвардейца, да к тому же состоящего в РОВС. Вот на таких мелочах и попадаются непрофессионалы.